Глава тридцать вторая. Детектив Мур бросил взгляд на часы, которые уже показывали восемь вечера. Последний раз, когда Джейн присутствовал на совещании в отделе проследования убийств, она была на девятом месяце беременности. Устала и раздраженная, с нетерпением ожидавшая ухода в декретный отпуск. Сейчас она вновь была в этом зале вместе со своими коллегами. Но теперь все было по-другому. Воздух в комнате казался наэлектризованным и напряжение нарастало с каждой минутой. Джейн и Габриэль сидели напротив Мура. Детективы Фроста и Кроу расположились во главе стола. По центру находился объект всеобщего внимания, сотовый телефон Джейн, подсоединенный к системе громкой связи. «Время подходит», — объявил Мур. «Ты уверена, что справишься? Мы можем поручить фросту отвечать на звонки». «Нет, я должна это сделать сама», — возразила Джейн. Если к телефону подойдет мужчина, это может ее спугнуть. Кру пожал плечами. «Если эта загадочная особа вообще позвонит...» «Если ты считаешь, что все это пустая трата времени, мог бы и не приходить...» Огрызнулась Джейн. «Нет уж, я останусь, и интересно посмотреть, что из этого получится...» «Нам бы не хотелось утомлять тебя...» «Три минуты осталось, ребята...» Мешался Фрост, как всегда выступая в роли миротворца. «Может, она вообще не видела этого объявления?» — хмыкнул Кроу. «Этот выпуск уже пять дней продается», — возразил Мур. «Должна была увидеть. Если не позвонит, значит, решила не появляться». «Или погибла», — подумала Джейн. Эта мысль наверняка приходила в голову всем присутствующим, но никто не посмел ее озвучить. Зазвонил сотовый телефон Джейн, и все взгляды устремились к ней. На дисплее высветился номер, зарегистрированный в Форт Лодердейле. Это был всего лишь телефонный звонок, но сердце Джейн забилось, как от страха. Она сделала глубокий вдох и посмотрела на мура который кивнул. «Алло», — ответила она. В трубке раздался мужской голос. «Ну и что все это значит, а?» Ему вторил дружный хохот. похож собралась веселая компания. «Кто вы?» Спросила Джейн. «Мы тут голову ломаем. Что бы это значило, жребий брошен?» «Вы звоните, чтобы спросить меня об этом?» «Да. Это что, какая-то игра? Мы должны угадывать?» «Мне сейчас некогда с вами разговаривать. Я жду другого звонка». «Эй, эй, дамочка, мы звоним издалека, черт возьми!» Джейн нажала отбой и взглянула на Мура. «Придурок!» «Если все читатели «Конфиденшал» такие умники, ночка выдастся забавной», — заметил Кроу. «Таких звонков будет, наверное, немало», — предупредил Мур. Снова зазвонил телефон. На этот раз звонок был из Провиденса. От мощного выброса адреналина у Джейн вновь участился пульс. «Алло?» «Привет», Привет" — прозвучал бодрый женский голос. «Я прочитала ваше объявление в «Конфиденшал». Я провожу исследования в области частных объявлений, и хотела бы знать, ваша цель – знакомство или коммерческая деятельность? «Ни то, ни другое», – огрызнулась Джейн и нажала отбой. «Господи, что за люди?» Восемь ноль пять, телефон зазвонил снова, звонок был из Нью-Йорка. «Вы проводите какой-то конкурс, мне полагается, приз за звонок». Восемь ноль семь. «Я просто хотела узнать, ответит ли кто-то по этому номеру». Восемь пятнадцать. «Вы кто, шпионка или вроде того?» К восьми тридцати звонки, наконец, прекратились. В течение двадцати минут все сидели молча, уставившись на затихший телефон. «Я думаю, все», — сказал Кроу, вставая за стола и потягиваясь. «Что ж, вечерок мы скоротали с пользой». «Подожди», — остановил его фрост «Наступает парад центрально-американского времени». «Что?» «В объявлении Рицсоли не указан часовой пояс. В Канзасе сейчас как раз восемь вечера». «Он прав», — согласился Мур. «Продолжаем работать». «Если речь идет о всех часовых поясах, то мы и до полуночи просидим», — возмутился Кроу. «Даже дольше», — заметил Фрост. «Если захватите Гавайи». Кроу фыркнул. «Может, пиццу закажем». В конце концов, так и сделали». В час затишья между 10 и 11 вечера Фрост вышел на улицу и вернулся с двумя большими пепперони из ближайшей пиццерии. Все открыли банки с газировкой, разложили салфетки и принялись за пиццу, не спуская глаз с молчавшего телефона. Хотя Джейн вот уже месяц не работала, сегодня у нее было такое чувство, что она и не уходила. Она сидела за тем же самым столом в компании тех же самых усталых копов, И Даррен Кроу, как всегда, трепал ей нервы. «Как я соскучилась по этому!» — думала она. «Даже по Кроу. Как мне всего этого не хватало!» Телефонный звонок раздался в тот момент, когда она поднесла ко рту кусок пиццы. Она схватила салфетку, чтобы промокнуть жирные пальцы, и бросила взгляд на часы. Ровно одиннадцать вечера. На дисплее высветился бостонский номер. Звонок задержался на три часа. «Алло?» ответила она. Ответом было молчание. «Алло!» снова произнесла Джейн. «Кто вы?» отозвался женский голос, почти шепот. Джейн перевела удивленный взгляд на Габриэля и поняла, что он тоже уловил эту деталь. Женщина говорила с акцентом. «Я друг», сказала Джейн. «Я вас не знаю». Алена рассказала мне про вас. «Алена умерла». «Это она». Джейн оглядела присутствующих и увидела застывшие в изумлении лица. Даже Кроу подался вперед, выражая крайнюю степень терпения «Мила», — обратилась к собеседнице Джейн. «Скажите мне, где мы можем встретиться, пожалуйста. Мне необходимо поговорить с вами. Обещаю, с вами ничего не случится. Назовите любое место». В трубке раздался щелчок, и связь оборвалась. «Черт!» Джейн взглянула на «Мура». «Нам нужно установить ее местонахождение». «Ты успел зафиксировать?» — спросил Мур у Фроста. Фрост повесил трубку аппарата, стоявшего в конференц-зале. «Вест-Энд. Телефон-автомат. Недалеко отсюда», — заметил Кроу, уже направляясь к двери. «Когда ты туда доберешься, ее и след простынет». Остановил его Габриэль. «Патрульная машина домчит туда за пять минут», — сказал Мур. Джейн покачала головой. Никаких людей в форме. Увидев их, она поймет, что все подстроено, и я упущу последний шанс увидеться с нею. «Ну и что ты предлагаешь?» Кроу замер в дверях. «Дадим ей время, пусть подумает. У нее есть мой номер, она знает, как меня найти». «Но она не знает, кто ты», — возразил Мур. «И это ее пугает. Она не хочет рисковать». «Послушай, она может и не перезвонить», — сказал Кроу. «Может, это наш единственный шанс привлечь ее? Давай сделаем это сейчас же!» «Он прав», — согласился Мур и взглянул на Джейн. «Это может быть нашим единственным шансом». Поколебавшись, Джейн кивнула. «Хорошо, действуйте». Просто Кроу вышли. Шли минуты, а Джейн все смотрела на молчавший телефон и думала. «Может, мне следовало пойти с ними? Это я должна ее искать». Она представила себе, как Фрост и Кроу бродит по оживленным улицам Вест-Энда в поисках женщины, которую они в лицо не видели. Зазвонил сотовый телефон Мура, и он резко схватил трубку. По выражению его лица Джейн поняла, что дела плохи. Он отключил связь и покачал головой. «Ее там не оказалось?» — спросила Джейн. Они вызвали бригаду криминалистов, чтобы те сняли отпечатки пальцев с трубки. Мур увидел горькое разочарование, отразившееся на лице Рицолли. «Послушай, по крайней мере, мы знаем, что она существует, что она жива». «Пока жива», — возразила Джейн. «Даже полицейским приходится покупать молоко и памперсы». Джейн стояла возле полок с детским питанием, прижимая к себе Реджину, которая уютно устроилась в рюкзачке кенгуру и усталым взглядом изучала питательную ценность каждой баночки. Все предлагали стопроцентное удовлетворение потребности ребенка в витаминах от А до цинка. «Любое питание подходит», — подумала она. «Так почему же я никак не могу избавиться от чувства вины? Реже нравится детское питание. А мне необходимо включить свой пейджер и вернуться на работу. Пора подняться с дивана и прекратить смотреть сериалы про копов. Нужно сматываться из этого магазина». Она загрузила в тележку две упаковки по шесть банок «Семилака», Прихватила пачку памперсов и направилась к кассе. На улице стояла такая жара, что, загружая покупки в багажник, Джейн взмокла. На раскалённых сиденьях можно было зажариться живьём. Прежде чем усадить Реджину в детское кресло, она открыла все двери, чтобы проветрить салон. Мимо грохотали продуктовые тележки, куда спешили распаренные покупатели. Взвизгнул клаксон, и водитель заорал «Смотри, куда прёшь, болван!» Да, в городе сейчас было тяжко, Всем хотелось оказаться на берегу моря с мороженым в руках, а не торчать в городской ловушке вместе с другими обезумевшими от жары бостонцами. Реджин расплакалась, ее кудряшки липли к вспотевшему розовому личку Еще одна обезумевшая жительница Бостона. Девочка продолжала вопить, когда Джейн усаживала ее в кресло, пристегивал ремнями и не унималась всю дорогу. Остановившись на очередном светофоре, Джейн в не подумала, «Боже, дай мне пережить этот день!» Зазвонил сотовый телефон. Она могла бы не отвечать на звонок, но все-таки полезла в сумку и с трудом, выудив трубку, увидела на дисплее незнакомый номер. «Алло?» — ответила она. Сквозь истошные вопли Реджины она едва расслышала вопрос. «Кто вы?» Голос был тихим, но Редсоли сразу же узнала его. Она разом стрепенулась, нервы натянулись как струны. мило «Не вешайте трубку, пожалуйста, поговорите со мной». «Вы из полиции?» Светофор переключился на зеленый, и сзади злобно загудел автомобиль. «Да», — призналась Джейн. «Я работаю в полиции, пытаясь помочь вам». «Откуда вы узнали мое имя?» «Я была соленой, когда...» «Когда полиция убила ее?» Сзади снова загудел автомобиль, истошно требуя, чтобы машина Джейн убралась с дороги. «Говнюк!» Она надавила на газ и проскочила перекресток, не отрываясь от телефона. «Мила», — продолжала она, — «Алена рассказала мне про вас. Это было последнее, что она успела сказать. Она просила, чтобы я нашла вас». «Вчера вечером вы прислали за мной полицейских». «Я не посылала». «Двое мужчин, я их видела». «Это мои друзья, Мила. Мы все пытаемся защитить вас. Вам опасно оставаться одной». мы даже не представляете, насколько опасно». «Нет, представляю». Она выдержала паузу. «Я знаю, почему вы скрываетесь, почему так напуганы. Вы были в том доме, когда убивали ваших подруг, ведь так мило. Вы видели, как это случилось». и одна уцелела». «Вы можете выступить свидетелем в суде». «Прежде они убьют меня». «Кто?» Последовало молчание. «Пожалуйста, только не вешай трубку», — думала Джейн. «Оставайся на линии». Она заметила свободное место у обочины и резко притормозила. Крепко прижала трубку к уху, ожидая, пока девушка заговорит. На заднем сиденье продолжала надрываться Реджина, с каждой минутой все больше злясь на свою маму, которая ее игнорировала. «Мила». «Чей-то ребенок плачет?» «Это моя дочка, она со мной в машине». «Но вы сказали, что вы из полиции?» «Да, я из полиции, я же сказал вам, кто я. Меня зовут Джейн Рицолли». «Я детектив. Вы можете это проверить, Мила?» Позвоните в бостонское полицейское управление и спросите обо мне. Я была соленой, когда она умирала. Я была в заложниках в том здании. Она помолчала. Я не смогла спасти ее. Последовала очередная пауза. В машине шумел кондиционер, включенный на полную мощность. Все так же истошно вопила Реджина, исполненной решимости добавить матери седых волос. «В городском парке», — сказала Мила. «Что?» «Сегодня вечером девять, ждите у пруда». «Вы придете? Алло!» Связь прервалась.